Глава пятая. Совет червяка. Алиса и червяк. Некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец, червяк вынул штук изо рта и спросил вялым сонным голосом, «Кто ты такая?» Этот вопрос смутил Алису. «Я? Я не знаю, кто я теперь», — робко проговорила она. «Я знаю только, кем я была, когда встала сегодня утром. С тех пор я изменялась очень много раз». «Что ты хочешь этим сказать?» — строго спросил Червяк. «Объясни». «Боюсь, я не могу это объяснить», — ответила Алиса, «потому что теперь я уже не я». «Не понимаю», — сказал Червяк. «Очень жаль, но я правда не виновата», — проговорила Алиса. «Я и сама не понимаю. Когда становишься столько раз за день, то больше, то меньше, это очень сбивает с толку». «Нисколько», — сказал Червяк. — Может быть, вам не приходилось испытать это, — вежливо заметила Алиса. — Но вот когда вы станете куколкой, а потом бабочкой, то, я думаю, вы тоже почувствуете, как это странно. — Несколько. упрямо повторил Червяк. — Значит, вы не такой, как я, — сказала Алиса. Мне показалось бы это очень странным. — Тебе? — презрительно фыркнул Червяк. — А ты кто такая? — Ну и ну! Они снова вернулись к тому, с чего начали. Этот бессмысленный разговор начал злить Алису. Она выпрямилась во весь рост и строго сказала, «Мне кажется, что вы должны сперва сказать мне, кто вы такой!» «Почему?» — спросил Червяк, и так как придумать ответ на этот вопрос было трудно, да и Червяк был, по-видимому, не в духе, то Алиса повернулась и пошла от него прочь. «Вернись!» — крикнул Червяк. «Мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь!» Алиса вернулась только из любопытства. «Никогда не следует выходить из себя!» — сказал Червяк. «И это все...» — спросила Алиса, стараясь не показать, что рассердилась. «Нет — Нет! — ответил Червяк. Алиса решила подождать, потому что ей все равно нечего было делать, а вдруг Червяк скажет что-нибудь интересное. Некоторое время он молча выпускал клубы дыма и, наконец, заговорил. — Так ты думаешь, что изменилось? — спросил Червяк. — Да. «Мне так кажется», — ответила Алиса. «Я не могу вспомнить то, что знала раньше, и я чуть ли не через каждые десять минут становлюсь то больше, то меньше». «Что же ты, собственно говоря, не можешь вспомнить?» — спросил Червяк. «Ну, например, стихи?» Хотела прочитать наизусть одни, а получились совсем другие, — вздохнула Алиса. «А про стрекозу и муравья знаешь?» Алиса кивнула, сложила руки и начала. Стрекоза в заботах вся летом делает дела, Тащит, знает то и это про запас, что дарит лето. Праздно время не проводит, на труды все дни уходят. Муравей же всякий раз веселиться лишь гораст. Вот зима сменила лето, льдом и снегом все одета И, продрогнув до костей, умоляет муравей, «Ты пусти меня, сестрица, нам пора бы подружиться», поделись своим добром, вместе сытно заживем». «Неверно!» — перебил Алису Червяк. «Да, похоже, что-то тут неправильно», — согласилась Алиса. Словно все перепуталось, и слова, кажется, были другие. «Неверно! С самого начала и до конца!» — решительно проговорил Червяк. На несколько минут наступило молчание. «Какого же роста тебе хотелось бы быть?» — наконец спросил Червяк. «Дело даже не в росте?» — поспешила с ответом Алиса. «Неприятнее всего меняться так часто, понимаете?» «Не понимаю!» — сказал Червяк. Алиса промолчала. До сих пор никто и никогда ей так не противоречил и не обрывал на каждом слове. Она почувствовала, что теряют терпение. — А ты довольна своим теперешним ростом? — спросил Червяк. — Мне хотелось бы быть немножко повыше, — ответила Алиса. — Десять сантиметров. Что же это за рост? — Это отличный рост! — с досадой проговорил Червяк и, встав на гриб, выпрямился во весь свой рост, а он был как раз такой. «Но я не привыкла к такому росту!» — жалобно проговорила бедная Алиса и подумала про себя. «Какие они все здесь, обидчивые!» «Со временем привыкнешь!» — невозмутимо сказал червяк и снова принялся за кальян. Алиса стояла и терпеливо ждала, когда ему снова вздумается заговорить. Через несколько минут червяк перестал курить, зевнул пару раз и подтянулся. Потом он спустился с гриба и пополз в траву, загадочно бросив на ходу. — С одной стороны откусишь — вырастешь, с другой — станешь меньше. — С одной стороны чего? — с другой стороны чего? — крикнула ему вслед Алиса. «Гриба — Гриба! — ответил червяк и в следующий миг пропал из вида. Алиса задумчиво глядела на гриб, стараясь сообразить, где у него правая и где левая сторона. Так как шляпка гриба была совершенно круглая, то она никак не могла решить это. Наконец Алиса обхватила гриб обеими руками и отломила каждой рукой по кусочку от шляпки. «Ну, будь что будет», — сказала Алиса и откусила немножко от кусочка, который был у нее в правой руке. В ту же минуту она почувствовала, как ударилась подбородком, а собственные ноги Алиса ужасно испугалась Нельзя было терять ни минуты, ведь еще немного, и она бы исчезла без следа. Она поспешно поднесла ко рту кусочек, который держала в левой руке. Ее подбородок так плотно прижимался к ногам, что она едва могла открыть рот. Наконец ей это все-таки удалось, и она проглотила кусочек. «Ура! Моя голова поднимается!» — с восторгом воскликнула Алиса, но недолго пришлось ей радоваться. Оказалось, что теперь плечи ее куда-то пропали. Когда она смотрела вниз, то видела только необыкновенно длинную шею, которая поднималась, как высокий стебель над морем зелени, колышущейся внизу. — Что это там внизу за зеленое море? — удивилась Алиса. — И куда девались мои плечи? А мои бедные руки? Я совсем не вижу их. Она попыталась подвигать руками, но из этого ничего не вышло. Только внизу тела, листва зелени. Так как Алиса не могла поднять рук к голове, то попробовала опустить к ним голову и с радостью обнаружила, что шея ее может гнуться во все стороны, как змея. Алисе удалось изогнуть шею кольцами, и голова ее стала опускаться на зелень, которую она видела сверху. Оказалось, что это вершины деревьев, под которыми она стояла, когда с ней случилось последнее чудесное превращение. Но вдруг раздался резкий свист, и Алиса испуганно вскинула голову. Большая голубка налетела на нее и сильно ударила клювом по лицу. «Змея!» — кричала голубка. «Ах ты, змея! Я не змея!» — с негодованием ответила Алиса. «Оставьте меня в покое! А я говорю, что ты змея!» — повторила голубка, но уже не так уверенно и добавила, зарыдав. «Я все перепробовала, но все оказалось неподходящим». — Я не понимаю, о чём вы говорите, — сказала Алиса. — Я пробовала деревья, пробовала речной песок, пробовала кусты, — продолжала Голубка, не слушая Алису. — Но эти змеи, от них не спасёшься нигде! Алиса с недоумением слушала её, но думала, что не стоит задавать вопросы, пока Голубка не кончит говорить. — Как будто мало хлопот с высиживанием яиц, — продолжала Голубка, — а тут ещё изволь день и ночь Берегать гнездо от змей. Вот уже три недели, как я не смыкаю глаз». — Мне очень жаль, что у вас столько забот и волнений, — сказала Алиса, начиная понимать, о чем тревожится голубка. — А теперь, когда я выбрала самое высокое дерево в лесу, — пронзительно прокричала голубка, — и думала, что, наконец, избавилась от змей, они начинают спускаться с неба. — Но я же говорю вам, что никакая я не змея, — сказала Алиса. — Я? Э, — А кто же ты? — спросила голубка. — Я? Э, — Девочка? — ответила Алиса. Так ей и поверю, воскликнула голубка. Я видела много девочек в своей жизни, но не видывала ни одной с такой шеей. Нет, нет, ты змея, и ты напрасно стараешься вывернуться. Ты, пожалуй, станешь уверять меня, что никогда не едала яиц? Я, конечно, ела яйца, сказала Алиса. Она была правдивой девочкой и не стала лгать. Но ведь и вы, наверное, знаете, что и девочки едят яйца, как змеи. Никогда не поверю этому. — воскликнула Голубка. — А если они в самом деле едят яйца, значит, они тоже змеи, только другой породы. Вот и все! Такая мысль никогда не приходила в голову Алисе. И потому она на минуту замолчала, а Голубка воспользовалась этим и добавила. — Я знаю одно, ты забралась сюда за яйцами, а девочка ты или змея мне решить на все равно. — Ну, а мне не все равно, — сказала Алиса. И никакие яйца мне не нужны. А если бы и были нужны, то уж, во всяком случае, не ваши. Я вообще не люблю сырых яиц. — Так уходи отсюда! — крикнула голубка и снова уселась в свое гнездо. Алиса как могла пробиралась между деревьями, стараясь наклонить пониже голову. Но это ей плохо удавалось, потому что шея ее постоянно запутывалась в ветках, и Алисе приходилось останавливаться и выпутываться. Не сразу Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба, и начала осторожно понемножку откусывать то от одного, то от другого. Она становилась то меньше, то больше, и, наконец, ей удалось стать такой, какой она была раньше дома. «Половина моего плана выполнена. Я стала такого роста, как мне и хотелось!» — Воскликнула она. «Теперь нужно найти волшебный сад. Но как же мне его отыскать?» Только она успела это сказать, как лес кончился. И Алиса вышла на поляну, на которой стоял маленький домик, примерно с нее высотой. «Кто бы ни жил в этом доме, — подумала Алиса, — я не могу войти в дом вот так запросто. Я теперь такая большая, что все они с ума сойдут от страха». И, спрятавшись за дерево, Алиса начала откусывать понемногу от того кусочка гриба, который держала в правой руке, и продолжала делать это до тех пор, пока не стала достаточно маленькой.